2. Он оправдал фамильный девиз «Здоров, как вин, отец и сын». Оглядываясь назад в 50 лет, он видел сужающееся удаление лишь одного больничного коридора, с парой обутых в белой опрятных ножек, спешащих прочь, по которому его когда-либо привозили в кресле-каталке. Теперь, однако, он стал замечать, что в сводах его физического благополучия возникли скрытые ветвящиеся трещинки, как если бы неотвратимый распад слал к нему сквозь толщу статичного серого времени своих первых эмиссаров. Заложенность носа вызывала удушливые сны, а на пороге легчайшей простуды поджидала невралгия со своей тупой пикой. Чем шире становился его прикроватный столик, тем больше он загромождался такими решительно необходимыми ночью вещами, как капли от насморка, эвкалиптовые постилки... Восковые ушные затычки, желудочные таблетки, снотворные пилюли, минеральная вода, цинковая мазь с дополнительным колпачком на случай, если изначально избежит под кровать, и большой носовой платок, чтобы утирать пот, собирающийся между правой челюстью и правой ключицей, не желающими свыкнуться ни с его новой дородностью, ни с его привычкой спать только на Баку, дабы не слышать сердцебиения. Как-то ночью в 1920 году он совершил ошибку, подсчитав общее число отпущенных ему на следующее полвека ударов сердца, и теперь нелепая спешка обратного отсчета раздражала его и ускоряла темп, с которым он несся в могилу. За время своих одиноких и совершенно избыточных странствий он приобрел болезненную чувствительность к ночным шумам в роскошных гостиницах, г а г о ф о н и я грузовика оценивалась им в три имбецибелла, турацкие возгласы, которыми обмениваются молодые подмастерья субботней ночью на пустой улице — в тридцать, транслируемый радиатором отопления храп из нижней комнаты — в триста, а ушные затычки — т е незаменимые в отчаянных ситуациях имели неприятное свойство, особенно если перебрал вина, усиливать стук в висках, диковинный виск в неизведанных носовых пазухах и жуткий скрежет шейных позвонков. Код звуку этого скрежета, передаваемого в мозг артериями до тех пор, пока не включилась система сна, он относил странную детонацию, которая происходила где то у него в голове в тот миг, когда чувства обманывали сознание а н т а ц и д н ы х мятных облаток и подобных с н а д о б и й зачастую оказывалось недостаточно, чтобы унять разновидность старой доброй и ж о г и неизменно терзавшей его после некоторых пряных соусов. Зато с каким юношеским нетерпением он предвкушал чудесное действие полной ложки соды, разведенной в стакане воды, которая непременно выпустит три-четыре облачка от рыжки размером с воздушные шарики, в каких во времена его детства помещались реплики героя в к о м и к с о в До того, как он свел знакомство в 80 лет с тактичным и заботливым, грубоватым и начитанным доктором Лагоссом, который с тех пор жил и странствовал вместе с ним и адой, Ван не выносил врачей. Несмотря на собственное медицинское образование, он не мог избавиться от низкого суеверного подозрения, подобающего деревенщине, что врач, накачивающий грушу тонометра или слушающий его хрипы в легких, уже знает, но пока держит в секрете, какой роковой недуг выявлен у него с несомненностью самой смерти». Он с горькой усмешкой вспомнил своего покойного зятя, поймав себя на том, что скрывает от ады, что у него время от времени боли в мочевом пузыре или что у него снова было головокружение после стрижки ногтей на ногах, процедура, которую Иван выполнял самостоятельно, поскольку не терпел прикосновения чужого человека к своим голым ступням. будто стараясь извлечь из собственного тела максимальную выгоду — пока его не унесли как блюдо с которого подбираешь последние л а к о м ы е кусочки он теперь ценил такие скромные утехи как выжимание угревого червячка или добывание длинным ногтем мизинца зудящей жемчужины из глубин левого уха правое было менее плодоносным или позволял себе то что бутыян называл люплезих англии когда, задержав дыхание и погрузившись до подбородка в полную ванну, р о в н ы й тайно справляешь малую нужду. С другой стороны, жизненные неурядицы и неприятности мучили его теперь сильнее, чем раньше». Он выл на дыбе натянутых барабанных перепонок, когда надсаживался саксофон или когда молодая слабоумная особь из рода недосапиенсов выпускала гром своего инфернального мотоцикла. Злостное неповиновение глупых, увертливых вещей, не тот карман, лопнувший шнурок ботинка, свободная вешалка, которая, пожав плечиками со звоном, летит в черную бездну шкафа, заставляла Вана изрыгать и д и п о в ы проклятия его русских пращуров. Он перестал стареть годам к шестидесяти пяти. Но к этому возрасту его мышцы и костяк изменились значительно сильнее, чем у тех, кто никогда не предавался всем тем разнообразным атлетическим занятиям, которыми он наслаждался в молодости. Сквош и теннис уступили место пинг-понгу. Потом настал день, когда он забыл свою любимую лопатку, еще теплую от его хватки, в игровой комнате клуба, и клуб этот больше не посещал. В течение шестого десятка лет упражнения с боксерской грушей заменили ему борьбу и кулачный бой юности. Сюрпризы, преподносимые гравитацией, превратили катание на лыжах в фарс. В 60 лет он все еще мог скрестить рапиры, но через несколько минут слеп от пота, так что фехтование вскоре постигло участь настольного тенниса. Он так никогда и не сумел преодолеть свой с н о б и с т с к и й предрассудок в отношении гольфа, да и начинать уже было поздно. В семьдесят лет он решил было перед завтраком побегать трусцой по уединенной аллее. Но прыгающая и шлепающая грудь слишком красноречиво напомнила ему, что он теперь на тридцать килограммов тяжелее, чем в молодые годы. В девяносто он все так же плясал на руках в своих повторных сновидениях. Ему обычно хватало одной-двух снотворных пилюль, чтобы усмирить монстра-бессонницы и получить три-четыре часа непрерывного блаженного забытия. Но иногда, особенно после выполнения в уме какой-нибудь задачи, страдания беспокойной ночи продолжались утренней мигренью. И никакая пилюля не могла устранить этой пытки. В такие ночи он вытягивался и сворачивался в постели, включал и выключал ночник, новый журчащий суррогат, настоящий л а м е р опять запретили к 1930 году, и плотское отчаяние пронизывало его неразрешимое существование. Мерно и явственно бился пульс, ужин был благополучно усвоен, Его дневная норма в одну бутылку бургундского превышена не было, и все-таки, все-таки проклятое беспокойство не отпускало, превращая его в изгоя в собственном доме. Ада чудно спала или уютно читала, отделенная от него несколькими закрытыми дверями. Разнообразная прислуга в своих еще более удаленных комнатах уже давно примкнула к вражескому стану местных сновидцев, которые, казалось, покрывали окрестные холмы непроглядным мраком своего сна, и лишь ему одному было отказано в забытие, которое он так яростно презирал и которого так неистово домогался.